Не слишком ли поздно, сказал он себе. Я становлюсь стар. С холмов веяло прохладой. В светлой лунной ночи была разлита какая-то грусть. В Садлере, куда они приехали только к десяти часам, собрались все, кто был обеспечен, красив и весел. Вся молодежь со всей округи. Миссис Картер... В блекло-розовом бальном платье, отделанном серебром, выглядела очень эффектно и, по-видимому, ждала, что Каупервуд будет танцевать с ней. Он приглашал ее, они танцевали, но взгляд его неотступно следовал за Беренис, которая весь вечер не присела, то кружилась в вальсе с одним фронтоватым юнцом, то плясала польку с другим. В моду тогда входил новый танец. Сначала все весело и стремительно бежали вперед, потом, остановившись, слегка подпрыгивали на одной ноге, выбрасывая вперед другую. Затем поворачивались, бежали назад и снова подпрыгивали, после чего кружились, став друг другу спиной и с задорным видом глядя через плечо. Беренис, легкая, ритмичная, казалась живым воплощением духа танца. Она танцевала упоенно, забывая в эти минуты обо всем. Словно какая-то древняя богиня плясок и веселья сошла на землю в образе молодой девушки, чтобы в певучей гармонии движений излить переполнявшие ее чувства. Каупервуд был изумлен и взволнован. «Беренис», — сказала миссис Картер, когда в перерыве между танцами Девушка подошла к ней. Миссис Картер сидела с Каупервудом в залитом лунном саду, смакуя нью-йоркские и кентукские сплетни. «Неужели ты не оставила хотя бы одного танца для мистера Каупервуда?» Каупервуд, негодуя на бестактность миссис Картер и мысленно обозвав ее дурой, поспешил заявить, что он больше не собирается танцевать. «Да, кажется, у меня уже все танцы расписаны», — равнодушно проронила Бернис. «Можно, впрочем, отказать кому-нибудь?» «Только не ради меня, прошу вас», — сказал Каупервуд. «Я не хочу больше танцевать. Весьма благодарен». Бездушная кривляка. Он почти ненавидел ее в эту минуту. И все же нет. Ненавидеть ее было невозможно». «Что с тобой, бэйви Как ты разговариваешь с мистером Каупервудом? Ты сегодня просто невыносима. нет «Нет-нет, прошу вас, миссис Картер», — довольно резко перебил ее Каупервуд. «Прошу вас, оставьте. У меня нет ни малейшего желания танцевать». Беренис как-то странно поглядела на него. Это был мгновенный, но пытливый взгляд. «Но ведь я же пошутила», — сказала она мягко. «Разве вы не хотите потанцевать со мной? У меня есть один танец». «Не смею отказаться», — ледяным тоном отвечал Каупервуд. «Следующий танец», — предупредила Беренис. Они стали танцевать, но Каупервуд был раздосадован, зол и не сразу смягчился. И поэтому в первые минуты он чувствовал себя связанным и неуклюжим. Этой девчонке удалось вывести его из равновесия, поколебать его всегдашнюю самоуверенность. Но мало-помалу, совершенная прелесть ее движений растопила лед и подчинила себе Каупервуда. У него вдруг исчезло ощущение скованности. Ее чувство ритма передалось ему. Увлеченная танцем, Беренис прижалась к нему теснее И их движения слились в одно гармоничное целое. «Вы восхитительно танцуете», — сказал он. «Я люблю танцевать», — отвечала она. Он отметил, что она уже достаточно высока, совсем под пару ему. Танец кончился. «Я хочу мороженого», — сказал Беренис. Он взял ее под руку, ее манера держать себя с ним — и забавляла, и обескураживала его. «Я вижу, вам нравится дразнить меня», — сказал он. «Нет-нет, я не дразнила вас. Я просто устала», — заверила его Беренис. «Скучный вечер. Мне бы уже хотелось быть дома. Мы можем уехать, как только вы пожелаете». Когда они подошли к буфету, Беренис, беря у Каупервуда из рук блюдечко с мороженым, снова внимательно поглядела на него своими матово-синими холодными глазами, напоминавшими неглазированный голландский кафель. «Не сердитесь на меня», — сказала она. «Я была груба. Не понимаю, что со мной случилось. Мне все не по душе здесь, и я злюсь сама на себя». «Право, я даже не заметил», — великодушно солгал Каупервуд весь гнев его как рукой сняло нет я нагрубила вам и надеюсь что вы простите меня очень прошу вас прощаю от всей души хотя право же не знаю в чем вы провинились он подождал пока она съест мороженое чтобы проводить ее обратно и сдать с рук на руки какому то юнцу одному из дожидавших со своей очереди кавалеров он смотрел ей вслед пока она не затерялась в толпе танцующих, а потом предложил руку миссис Картер и усадил ее в кабриолет. Домой возвращались без Бернис. Кто-то из друзей должен был привести ее в своем экипаже. Каупервуд спрашивал себя, когда же она вернется и где ее комната, и вправду ли она была огорчена тем, что обидела его». Засыпая и неотступно думая о Беренис Флеминг, ее матово-синие глаза преследовали его даже во сне.